«Все, кроме любви», — прибавил Стенио с мрачным видом после минутного молчания. «Тренмар, ведь вы знаете Лелию, скажите же мне, испытала ли она любовь? Если она не испытала ее, то это несовершенное существо. Это грациозная и прелестная мечта, которую только может создать человек, но который всегда недостает чего-то неведомого, чего-то, что не имеет имени и что всегда сокрыто от нас облаком». что-то такое, что находится за гранью небес, к чему мы постоянно стремимся, но никогда не можем ни достигнуть, ни понять, что-то истинное, совершенное и ненарушимое. Быть может, это зовётся божеством, проникнуть в него недоно человеческому уму. Чтобы возместить это неведомое, Бог дал человеку любовь, в слабое подобие священного огня, душу вселенной доступную человеку. Этой божественной искры, этого отражения Всевышнего, без которого самое совершенное создание не имеет цены, без которого красота есть лишняя духотворенная картина, словом, любви нет у Лелии. Что же такое Лелия? Тень? Мечта? Идея? Там, где нет любви, нет женщины. «И вы так же думаете?» — сказал ему Тренмар, не отвечая на то, что Стенео считал вопросом. Что там, где нет любви, нет человека? Я верю в это от всей души, воскликнул юноша. В таком случае, значит, я также мертвец, сказал Тренмор, улыбаясь. Так как у меня нет любви к Лелии, а если уж Лелия не возбуждает её, то какая же другая женщина может возбудить? Нет, Стейнио, я надеюсь, что вы ошибаетесь. что любовь существует, как и другие страсти, и я думаю, что там, где они кончаются, только и начинается человек. В эту минуту Лелия спустилась со ступенек и подошла к ним. Какая-то грустная величественность, окружавшая Лелию, всегда отделяла её от толпы. Это была женщина, никогда не поддававшаяся своим впечатлениям в обществе. Она замыкалась в свой нравственный мир, чтобы смеяться над жизнью. Она относилась к ней с ненавистным недоверием и держала себя крайне сурово, чтобы избежать по возможности слияния с толпой. Однако она любила празднества и публичные сборища. Она приходила на них как на интересный спектакль и одиноко мечтала в толпе, которая должна была свыкнуться с её молчаливым наблюдением. Между Лелей и толпой не было ничего общего. Если Лели имела некоторые тайные симпатии, то она сама никогда не возбуждала их в других. Они не были ей нужны. Толпа не понимала этой тайны, но если она была задеты и хотела унизить это незнакомое существо, независимость которого оскорбляла её, она всё-таки расступалась перед Лели с инстинктивным уважением, граничащим со страхом. Молодой поэт, любивший эту девушку, более понимал причины её могущества, хотя и не желал ещё в этом признаться себе. Порою он был так близок к грустной действительности, которую искал и отталкивал от себя, что чувствовал к Лелее нечто похожее на ужас. Ему казалось тогда, что Лелея его бич, его гений зла, самый опасный враг на свете. Глядя теперь, как она шла к нему одинокая и задумчивая, он чувствовал к ней почти ненависть, не думая о том, что он страдал бы гораздо сильнее, если бы видел её разговаривавшей и улыбавшейся. Вы здесь, сказал он ей жёстким и горьким тоном мертвеца, который вдруг появился из могилы посреди живых людей. Сгляните, от вас стороняться Бояться дотронуться до вашего савана, не смеют посмотреть вам в лицо. Тишина страха царит вокруг вас, как ночная птица. Ваша рука так же холодна, как мрамор, подле которого вы стояли. Лели ответила лишь странным взглядом и холодной улыбкой, затем через минуту сказала: "У меня сейчас была очень оригинальная мысль. Я считала всех вас мертвецами". А я, живая, наблюдал о вас, я говорил о себе, что есть что-то удивительно мрачное в этих маскарадах. Действительно, разве не грустно оживлять минувшие века и заставлять их забавлять нынешней? Эти костюмы прошедших времен, изображающие умершие поколения, разве в разгаре этого праздника не служат нам страшным уроком и не напоминают ли нам краткость человеческого существования? Где эти страстные головы, пылавшие под этими тюрбанами? Где эти молодые и живые сердца, бившиеся под этими шелковыми кабзолами, под этими корсажами, вышитыми шелком и жемчугами? Где эти горделивые женщины, драпировавшиеся в эти тяжелые ткани, украшавшие свои чудные волосы этими старинными драгоценностями? Увы, где эти калифы на час, которые блистали так же, как и мы? Они прошли. не думая о предшествовавших им поколениях не думая о тех, которые придут вслед за ними не думая о себе самих они покрывали себя золотом вспрыскивались ароматами окружали себя роскошью и мелодиями в ожидании гробового холода и забвения могилы они отдыхают теперь сказал Тренмор счастливы спящие на лоне бога должно быть ум человека очень ограничен, продолжала Лелия. И удовольствия его крайне пусты. Должна быть простая и легко достижимая радость очень скоро проходит для человека, потому что в глубине своей радости и торжества он всегда находит страшный осадок грусти и ужаса. Вот нам пример человека богатого и весёлого, одного из счастливцев на земле, чтобы развлечься и забыть, что дни его сочтины Он не придумал ничего лучшего, как выкопать останки прошлого, нарядить своих гостей в саваны и заставить танцевать в своём дворце привидения и предков. Твоя душа полна грусти, лелия, сказал Тренмор. Можно подумать, что ты одна здесь боишься не умереть в свою очередь. Глава 15-я. Молодой человек заслуживает больше сострадания, Лилия. Я предполагал в вас лишь одни хорошие качества женщины. Неужели вы способны на неблагодарность и недостойное чеславия? Нет, я предпочёл бы сомневаться в существовании божества, чем в доброте вашего сердца. Лилия, скажите же мне, что хотите вы сделать из души поэта, который отдал вам её и которую вы приняли быть, может, неосторожно? Вы не можете теперь оттолкнуть ее без того, чтобы она не разбилась, и, берегитесь, Лелия, Бог спросит за нее у вас отчет, так как эта душа исходит от него и должна к нему возвратиться. С тенью, очевидно, существо, отмеченное перстом Божиим. Не вложил ли в него Господь луча ангельской красоты? Что может быть чище и нежнее этого ребенка? Я никогда не видел лица с более ангельским выражением, ни таких чудных голубых глаз, в которых так ясно отражались бы чистота и прелесть неба. Я не слышал более мягкого и гармоничного голоса, чем у Стенёва. Его слова похожи на мелодичные, бархатные звуки эволовой арфы. И затем его медленная походка его грустные непринуждённые манеры, его белые тонкие руки, нежный цвет его мягких шелковистых волос, его цвет лица, изменчивый, как осеннее небо. Этот яркий румянец, заливающий его щёки при каждом вашем взгляде, во всём этом сказывается поэт, девственный молодой человек, душа, которую Бог послал на землю для страдания, чтоб испытать её, прежде чем сделать из неё ангела. А если вы подвергнете эту душу вению проходящих страстей, Если вы погасите в ней надежду, если вы покинете её в глубине пропасти, как найдёт она дорогу к небесам? О, женщина, остановитесь, не делайте этого. Остерегайтесь раздавить этого хрупкого ребёнка тяжестью вашего ужасного разума. Смягчайте для него и ветер, и солнце, и день, и холод, и гром, и всё, что заставляет нас поблёкнуть, всё, что нас расстраивает, сушит и убивает. Помогите ему делать первые шаги. Укройте его краем вашей одежды, будьте его проводником по жизненным рифам. Не разве вы не можете быть его другом, его сестрой, его матерью. Я знаю всё, что вы уже мне сказали. Я вас понимаю и поздравляю вас. Но так как вы счастливы таким положением вещей, насколько он может дать вам это счастье, то я не хлопочу более о вас. За него я страдаю и его жалею. Ведь вы женщина, знающая много больше того, что знакома мужчине. Посмотрим, не найдёте ли вы средства помочь его страданиям. Не можете ли вы уделить другим частицу той мудрости, которую дал вам Бог? Неужели вы можете делать только зло и не имеете в себе сил на добро? Но леле, если это так, то надо удалить стены его или бежать от него. Глава 16. Удалить Стеню или бежать от него? О, это ещё слишком рано. Вы так холодны. Ваше сердце так старо, друг мой, что вы говорите об удалении Стены так, как будто бы дело идёт о том, что надо уехать из этого города в другой, пременить этих окружающих нас людей на других, как будто речь идёт о том, чтобы вы, Тренмер, покинули меня, Лелию. Я знаю, вы достигли цели, вы перенесли бурю, и вот вы у пристани. Ни одно чувство у вас не переходит в страсть, ничто во мне не необходимо, никто не может составить или расстроить вашего счастья, вы сами его создатель и хранитель. Я так же трэнмер поздравляю вас, но не могу подражать вам. Я любуюсь той привольной и несокрушимой работой, которую вы создали. но эта работа вашей добродетели — это крепость. Мне же, женщине, артистке, нужен дворец. Я не буду в нём счастлива, но, по крайней мере, не умру в ваших каменных и ледяных стенах, в которых я не могла бы просуществовать и одного дня». «Нет, ещё слишком рано, Бог ещё не хочет этого. Можно ли торопить исполнение его предначертаний? Если мне суждено возвыситься до вас, То я хочу прийти к вам за испытанным благоразумием и уверенностью в себе, чтоб не оглядываться с тоской назад. Я слышу вас отсюда. Слабая и жалкая женщина, говорите вы. Ты боишься получить то, о чём так часто просишь. Я видел, как ты достигала победы и отталкивала её. Ну что же, да. Я слаба, я труслива, но я не неблагодарна, не несчастна. У меня нет этих женских пороков. Нет, друг мой, я вовсе не хочу разбить сердце мужчины, угасить душу поэта. Будь уверен, я люблю Стэньо. Глава семнадцатая Вы любите Стэньо. Этого нет и не может быть. Разве вы забыли годы, отделяющие вас от него? Вы. Увядший, сломанный ветром цветок, вы, прошедшая все степени отчаяния и безнадёжности в житейском море, вы снова дерзаете пуститься в путь? Ах, оставьте эту мысль, лелея. Что теперь нужно для таких людей, как мы с вами? Могильный покой. Вы жили, дайте же жить другим в их черёд. Вы, грустная и изменчивая тень, не вступайте на дорогу тех, которые ещё не окончили своей задачи и не потеряли надежды. Лелия, лелия, могила зовёт тебя. Недовольно ли ты страдала, бедный философ? Окутыйся же в твой саван, успокой наконец сном твою душу, которую Господь не посылает более деятельности и страдания. Совершенно справедливо вы и менее сильны, чем я. В вас еще живы некоторые воспоминания прежних лет. Порою вы еще боретесь с врагом человечества, с надеждой на нечто на земле. Но верьте мне, сестра моя. Только несколько шагов отделяют вас от цели. Состариться легко. Никто не молодеет. Еще раз, оставьте этого ребенка расти и жить. Не губите цветка в зародыше. Не обвивайте вашим ледяным дыханием его прекрасных и солнечных весенних дней. Не надейтесь дать жизнь, Лелия В вас нет более жизни Вам остается лишь сожалеть о ней Скоро вам, как и мне, останется одно лишь воспоминание Глава восемнадцатая Ты обещал мне любить меня тихой любовью И мы будем счастливы Не старайся торопить время с Теннио Не старайся... зондировать тайны жизни. Пусть она захватит тебя и умчит туда, куда мы идём все. Ты меня боишься? Это себя самого ты должен бояться. Себя самого ты должен упрекать, так как в твои годы воображение портит самые сочные плоды, унижает все радости, в твои годы не умеет ничем пользоваться, хотят всё знать, всем обладать, всё исчерпать, а потом удивляться, что благо человека так незначительное, вместо того, чтобы удивляться человеческому сердцу и его потребностям. Верь мне. Иди медленно. Наслаждайся постепенно неослабевающими радостями слова, взгляда, мысли, всеми этими огромными мелочами зарождающейся любви. Разве не были мы счастливы вчера под деревьями, когда мы сидели рядом друг с другом, касались один другого нашей одеждой, И чувство ли в темноте наших взгляды устремлённые друг на друга. Ночь была очень тёмна, а я всё-таки видела вас, Стенью. Я вас видела прекрасным, я представляла сильфом этих лесов, душой этого тумана, ангелом этого таинственного и нежного часа. Замечали ли вы, Стенью, что есть часы, когда мы принуждены любить, когда поэзия владевает нами, когда наше сердце бьётся быстрее, Когда наша душа возвышается над нами и разрушает все узы воли, чтобы перелететь к другой душе и слиться с ней. Сколько раз при наступлении ночи, при восходе луны или при первых проблесках дня, сколько раз в тишине полуночи или тревожного подавляющего полудня я чувствовала, как моё сердце стремится к чему-то неведомому, к какому-то туманному и безмэнному счастью, которое в небе, в воздухе всюду как Невидимый любовник, как любовь. А между тем стеню это не любовь. Вы, которые ничего не знаете и на всё надеетесь, вы не верите этому. Я же, который всё известно, я знаю, что у любви есть желания, потребности, никогда не угасающей надежды, что был бы без них человек. Ему дано так мало дней любить на земле. Но в эти часы наши ощущения так живы. так могучи, что мы распространяем их на всё окружающее. В эти часы, когда Бог владеет нами и наполняет нас, мы распространяем на все Его творения свет, озаряющего нас луча. Разве вы никогда не плакали от любви к этим светлым звёздочкам, сияющим ночью на небесном своде? Разве вы никогда не становились перед ними на колени, не протягивали к ним рук, не называли их вашими сёстрами, а затем, так как человек... любит сосредотачивать свои привязанности в силу того, что он слишком несовершенен для глубоких чувств. Не случалось ли вам плаять страстью к одной из них? Не выбирали ли вы любовны среди других одну более яркую и блестящую под мрачным небосводом или другую более бледную, которая подобно чистой девственнице замирает в лунных лучах? Или не останавливались ли вы на этих трех одинаково светлых и прекрасных сестрах, сверкающих в таинственном треугольнике? И все эти каббалистические знаки, все эти неизвестные цифры, все эти странные, гигантские, чудные разновидности и рисунки, которые они раскидывают над нашими головами, не возбуждали ли в вас желание объяснить их, открыть в них великие тайны нашей судьбы, летосчисления мира, познания Всевышнего, Будущность души. Да, вы вопрошали эти светилы с горячим чувством, и вам казалось, что вы встречаете любовные взгляды в колеблющемся свете их лучей. Вы слышали голос, раздававшийся с высоты, чтобы приласкать вас и сказать вам, «Надейся, ты пришел от нас и вернешься к нам. Я твоя Родина, я тебя призываю, я тебя сопровождаю, и я должна принадлежать тебе со временем». Любовь к твоему не то, что вы думаете. Это не пылкое стремление всех наших чувств к одному существу, это святое влечение самой сотаённой части нашей души к неведомому. Мы, существа ограниченные, беспрестанно стремимся к осуществлению наших желаний, но ищем им цель вокруг нас и в бедности нашей фантазии мы наделяем наших недолговечных идолов всеми нравственными красотами наших грёз. Волнения чувств нас не удовлетворяют, природа не имеет достаточного разнообразия в сокровищнице своих наивных радостей, чтобы утолить жажду счастья, таящуюся в нас. Нам нужно небо, и мы его не имеем. Вот почему мы ищем небо в творении, похожем на нас, и мы тратим на него всю нашу энергию, которая нам дана для более благородных целей. Мы отказываем Богу в обожании, в этом чувстве, дарованном нам лишь для поклонения ему одному, мы переносим его на несовершенное и слабое существо, которое становится для нас идолом. В первые дни мироздания, когда человек ещё не осквернил природы и не знал собственного сердца, любви одного пола к другому, как мы её понимаем теперь, тогда не было. Божество неведения было единственной связью между людьми. Нравственные страсти с препятствиями С страданиями, с упорством — это зло, незнакомое первым поколением. Но тогда были боги, а теперь их нет. Нынче для поэтических душ чувство обожания и поклонения доходит до физической любви. Странное заблуждение жадного и беспомощного поколения. Когда спадает божественное покрывало, и когда обожаемое создание показывается в своей слабости и несовершенстве — сквозь эти облака Фимиама, за этим ореолом любви. Мы испуганы нашей иллюзией, мы краснеем, опрокидываем нашего идола и топчем его ногами. А затем мы ищем другого, так как у нас есть потребность любить, и мы снова нередко ошибаемся до того дня, когда очищенные, просветленные, мы оставляем надежду на продолжительную привязанность на земле, и мы возносим к Богу наше восторженное поклонение. с которым должны бы обращаться лишь к нему одному. Глава 19. Не пишите мне, Лелия, зачем вы мне пишете? Я был счастлив, и вот вы меня подвергаете в тревоге, от которых я был избавился на время. Этот тихий час, проведённый с вами, возбудил во мне столько невыразимого блаженства, и вы уже сожалеете, Лелия, что дали мне познать его. Почему вы боитесь моего пылкого нетерпения? Вы не знаете моей натуры. Ведь вы же прекрасно понимаете, что я удоволствуюсь малым, потому что как мало вы не дали бы мне, для меня это всегда будет много, так как каждую вашу незначительную милость я оценю по достоинству. Я не надменен и знаю себе цену по сравнению с вами, столькая женщина. Зачем безпрестанно напоминать мне то несовершенство, которое всегда заставляет меня так страдать? Я Понимаю, Лелия, вы, я понимаю. Вы можете любить только одного бога. Только на небе ваша душа может отдохнуть и жить. Когда вы в волнении этого часа мечтаний кинули на меня любовный взгляд, вы ошиблись. Вы в это время думали о боге и приняли человека за ангела. Когда взошла луна, когда она осветила мои черты и рассеяла тени, способствовавшие вашим иллюзиям, Вы улыбнулись сострадательно, узнав лоб с тенью, тот лоб, на котором вы, однако, запечатлели поцелуй. Вы хотите, чтобы я это забыл, я это прекрасно вижу. Вы боитесь, что я сохраню это опьяняющее впечатление и буду жить им целый день? Успокойтесь. Я не был ослеплен этим счастьем. Если оно взволновало мою кровь, истерзало мою грудь, оно не затмило моего рассудка». Рассудок никогда не может затмиться подлива с лели. Успокойтесь, повторяю я вам. Я не принадлежу к числу тех самонадеянных людей, для которых поцелуй женщины служит залогом любви. Я не считаю себя способным оживить мрамор и воскресить мертвеца. А между тем ваше дыхание сковало мой мозг. И два ваши губы коснулись моих волос, как по мне пробежала словно электрическая искра. Я почувствовал такое сильное волнение, что мучительный крик вырвался из моей груди. О, вы не женщина, Лелия, я это прекрасно вижу. Я мечтал о рае в вашем поцелуе, а вы мне дали ощущение ада. Но ваша улыбка была так ласкова, слова так сладки, что я точи спослушался ваших утешений. Это ужасное волнение улеглось понемногу, и я наконец был в состоянии без трепета дотронуться до вашей руки. И вы мне показали небо, и я вознёсся к нему на ваших крыльях. Я был счастлив в эту ночь, вспоминая ваш последний взгляд, ваши последние слова. Я не лстился, Белелия, клянусь вам, я знал, что не любим вами, но я уснул в том разнеженном настроении, в котором вы меня оставили. И вот вы уже будете меня, чтобы крикнуть мне вашим мрачным голосом: "Помни, тенью, что я не могу тебя любить". Ах, я знаю это соударение, слишком хорошо знаю.